по сравнению с которой скромный полковничий мундир императора выглядел довольно убого. семён Александрович, самый высокий и стройный из братьев покойного государя, со своим правильным, будто высеченным изо льда лицом, похож на средневекового испанского гранда. А старший... Великий князь Кирилл Александрович, командующий императорской гвардией, не столь красив, как братья, но зато истинно величественен и грозен, ибо унаследовал от венценосного деда прославленный взгляд Василиска. Бывало, что некоторые провинившиеся по службе офицеры от этого взора и сознание теряли. Юный Павел Георгиевич в присутствии дуаенов императорского дома держался тише воды ниже травы и даже не смел закурить. А еще присутствовал начальник дворцовой полиции полковник Корнович, немногословный господин очень больших возможностей и крайне скупых сантиментов. Этот и вовсе сидел не за столом, а пристроился в уголочке. В коридоре на стуле дожидался наш вчерашний спаситель, господин фандорин. Я получил приказание поселить его в доме и за неимением иного помещения разместил в детской, справедливо рассудив, что этот господин будет находиться в Эрмитаже как раз до того момента, когда Михаил Георгиевич вернется к себе. Японца я хотел было отквартировать на конюшню, но он пожелал жить вместе со своим господином. Провел ночь на полу подложив под голову плюшевого медведя и, судя по лоснящейся физиономии, отлично выспался. Фандорин же не ложился вовсе. До самого рассвета все рыскал по парку с электрическим фонарем. Обнаружил ли что-то, мне было неизвестно. Ни в какие объяснения ни с оберполицмейстером, ни тем более со мной он пускаться не стал». Сказал лишь, что доложит обо всем, что ему известно, лично государю-императору. Вот об этом-то загадочном господине и зашла речь почти сразу же после начала совещания. То есть началось все не с разговора, а с чтения. Каждый из сидящих по очереди прочитал или перечитал еще раз полученное письмо, о содержании которого я еще ничего не сказал». Потом все обернулись к государю. Я затаил дыхание, чтобы в точности услышать, какими словами его величество откроет эту экстренную встречу. Государь смущенно кашлянул, пробежал взглядом из подлобья по лицам присутствующих и тихо сказал. «Это ужасно! Просто ужасно! Дядя Кир, что же теперь делать?» Император сказал свое слово, этикет был соблюден, и председательство как-то само собой перешло к Кириллу Александровичу, считавшемуся негласным соправителем в предшествующее царствование и еще более укрепившему свое положение при новом государе. Его высочество медленно, веско молвил «Прежде всего, Ники, выдержка». От того, как ты станешь держаться, зависит судьба династии. В эти дни на тебя будут устремлены тысячи глаз, в том числе и очень-очень проницательных, ни малейшего смятения, ни тени тревоги. Ты меня понял? Государь неуверенно кивнул. Мы все должны делать вид, что ничего не произошло. Я понимаю, Джорджи. Обернулся Кирилл Александрович к Георгию Александровичу. «Как тебе это тяжело! Ты отец!» «Но и ты, и Полли, и Ксения должны быть веселы и безмятежны. Если распространится слух, что какие-то аферисты на глазах у всего мира похитили кузена русского царя, престиж Романовых и без того подмоченный злодейским убийством отца будет совершенно подорван». А ведь в Москву прибывают восемь иноземных наследных принцев, четырнадцать глав правительств, три десятка чрезвычайных посольств. семён Александрович, швырнув на стол карандаш, перебил старшего брата. — Это просто бред! Какой-то доктор! Что это? Кто это? Он просто сумасшедший! Орлова ему подавай! — «Какова наглость!» Из слов московского генерал-губернатора я ничего не понял. «Доктор? Орлов? Который из Орловых? Оберкомергер или товарищ министра внутренних дел?» «Да-да, в самом деле, — кивнул его величество, — известно ли что-нибудь про этого доктора Линда?» Кирилл Александрович обернулся к начальнику дворцовой полиции, которому по должности полагалось знать про все, представляющее хотя бы мальскую угрозу для августейшей фамилии, а стало быть, вообще про все на свете. — Что скажете, Корнович? Полковник встал, поправил очки с синими стеклами и прошелестел совсем негромким, но удивительно отчетливым голосом. Преступника с таким именем на территории Российской империи до сих пор не было.